А теперь, Джудит, ваш черед высказаться, и тогда мое поручение будет выполнено. Джудит, видимо, не хотелось отвечать, что несколько заинтриговала посла. Зная ее характер, он никак не думал, что она окажется малодушней Хэтти или Уатауа, и однако в ее манерах чувствовалось, Некоторое колебание, которое слегка смутило зверобоя. Даже теперь, когда ей предложили высказаться, она, видимо, не решалась и раскрыла рот не раньше, чем всеобщее глубокое молчание дало ей понять, с какой тревогой они ожидают ее слов. Наконец она заговорила, но все еще с сомнением и неохотно. Скажите мне сперва, скажите нам сперва, зверобой, начала она, повторяя слова для большей выразительности, как повлияют наши ответы на вашу судьбу? Если вы должны пасть жертвой за нашу отвагу, то нам бы следовало выражаться более сдержанным языком. Как вы думаете? Какими последствиями грозит это вам? Господи помилуй, Джудит, вы с таким же успехом могли бы спросить меня, в какую сторону подует ветер на будущей неделе, или какого возраста будет олень, подстреленный завтра. Могу лишь сказать, что гуроны посматривают на меня довольно сердито, но гром гремит не из каждой тучи, и не каждый порыв ветра приносит с собой дождь. Стало быть, гораздо легче задать ваш вопрос, чем ответить на него». «Тоже можно сказать и о требованиях, которые предъявили мне Гуроны», ответила Джудит, поднимаясь, как будто она приняла, наконец, бесповоротное решение. «Я сообщу вам мой ответ, Зверобой» после того, как мы потолкуем с вами наедине, когда все улягутся спать. В поведении девушки чувствовалась такая твердость, что зверобой повиновался. Он сделал это тем охотнее, что небольшая отсрочка не могла особенно повлиять на конечный результат. Совещание кончилось, непоседа объявил, что собирается тотчас же тронуться в путь. Пришлось, однако, выждать еще около часа, чтобы окончательно спустилась ночная темнота. Все занялись пока своими обычными делами, и охотник снова принялся изучать все достоинства упомянутого нами ружья. Наконец, в 9 часов было решено, что не посиди пора отправляться в дорогу. Вместо того, чтобы сердечно проститься со всеми, он угрюмо и холодно произнес несколько слов. Досада на то, что он считал бессмысленным упрямством со стороны Джудит, присоединялась в его душе к чувству унижения, которое ему пришлось испытать в последние дни на озере. Как часто бывает с грубыми и ограниченными людьми, он был склонен упрекать не себя, а других за свои неудачи. Джудит протянул ему руку скорее с радостью, чем с сожалением. Деловар и его невеста тоже нисколько не огорчились, что он покидает их. Лишь одна Хэтти обнаружила искреннюю теплоту. Застенчивость и скромность, свойственные ее характеру, заставили ее держаться поодаль, пока Непоседа не спустился в пирогу где зверобой уже поджидал его. Только тогда девушка перешла в ковчег и, неслышной поступью, приблизилась к тому месту, откуда готовилась отчалить легкая лодка. Тут порыв чувств победил, наконец, застенчивость, и Хетти заговорила. «Прощайте, непоседа!» — крикнула она своим слабеньким голоском. Прощайте, милый непоседа. Будьте осторожны, когда пойдете через лес и не останавливайтесь, пока не доберетесь до форта. Гуронов на берегу немногим меньше, чем листьев на деревьях, и они не встретят так ласково-сильного мужчину, как встретили меня. Марч приобрел власть над этой слабоумной, но прямодушной девушкой только благодаря своей красоте. В его душевных качествах она не могла разобраться своим слабым умом. Правда, она находила Марча несколько грубоватым, иногда жестоким, но таким же был и ее отец. «Стало быть», — заключала Хэти, — «мужчины, вероятно, все на один лад. Нельзя, однако же, сказать, что она по-настоящему его любила».